Глава десятая. Горизонт планирования. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Песни из кинофильма. Гости из будущего. Вернемся к началу. Цель стать хорошим юристом. Когда достигнешь? Когда сбудется древнее пророчество? Зачеркнуто. Дойдете до? У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю десять тысяч рублей в месяц. А дальше? А дальше вы ставите другую цель. У меня есть постоянная практика применения права в жизни, и на этой практике я зарабатываю тридцать тысяч рублей в месяц. А еще дальше? Ставим третью цель. То же самое, но меняем цифру на пятьдесят тысяч, потом на семьдесят тысяч, потом на сто тысяч. Каждый раз, когда вы спрашиваете себя, куда дальше, какая цель следующая, сколько времени уйдет на цель, вы работаете с горизонтом планирования. Само словосочетание «горизонт планирования» подозреваю, удачный перевод английского «planning time frame» из какого-то труда по экономике. В оригинале значит «срок на исполнение плана или программы действий». В деловом мире горизонт планирования, насколько далеко вы заглядываете в будущее? Что будет с вашим бизнесом через год? А через пять? А через десять? Ничего не напоминает? Да, вопросы на собеседовании. Кем вы видите себя через год? А через три? А через пять лет? Эти вопросы задают кадровики, чтобы понять, сколько вы собираетесь работать в фирме. По уму важно ставить себе эти вопросы самому. Не чтобы пройти собеседование, а чтобы осознанно строить свою жизнь, идти к своим целям, штурмовать все более и более высокие горы. И вот тут все плохо. Поиски горизонта. Наши ученые говорят, в этом году мы впервые зафиксировали, что ностальгии нет, и молодые люди стали чуть другими. Это все те же тени толкаем. Но только вперед они либо совсем не смотрят, либо с большим трудом. Живут здесь и сейчас. И с очень коротким горизонтом планирования. Насколько коротким? Для многих сессия, когда я говорю «здесь и сейчас», это в прямом смысле. Но я могу их оправдать тем, что короткий горизонт у всего российского общества. У среднестатистического россиянина нет установки. Я окончил институт и представляю, как буду жить до пенсии. Социально-экономическая нестабильность заставляет думать о выживании сегодня. Тут уж не до мечтаний и недалеко идущих планов. Китайцы, со своим представлением о будущем, в котором практически расписана вся жизнь нескольких поколений вперед, долго бы нам удивлялись. Примечание. Автор Наталья Гранина. Статья у молодых вообще нет собственной позиции. Почему современные студенты инфантильны, а политичны и боятся протестов? Интервью с заведующей лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерией Косомара. Зарубежные ученые ставят опыты. Впервые проведенный психологом Уолтером Мишелем в конце 60-х годов прошлого века Стэнфордский зефирный тест стал краеугольным камнем психологии развития. Дети из Стэнфордского детского сада Бин в возрасте от 4 до 6 лет были помещены в комнату, в которой были только стол и стул. На стол клалось одно лакомство по выбору ребенка. Кроме зефира учеными предлагались печеньки Орео и соленые палочки. Каждому участнику было сказано, что если он сможет выдержать 15 минут, не съев лакомство, он получит еще одно. Затем его оставляли одного в комнате наедине с лакомством. Последующие исследования этих людей во взрослом возрасте показали связь между способностью ждать столько, сколько необходимо для получения второго лакомства, и разными формами жизненного успеха, например, более высокими результатами выпускных экзаменов. А проведенная профессором Корнельского университета Кейси в 2011 году функциональная МРТ головного мозга 59 участников эксперимента, которым сейчас за 40, показало более высокую эффективность префронтальной кары у тех участников, которые откладывали удовольствие ради большей награды в будущем. Примечание. Статья «Зефирный тест для взрослых». Автор Эд Батиста. Есть в русской версии Гарвард Бизнес Ревью. Беда действительно есть. Мало кого в детстве учили планировать. Хотя бы распорядок дня. Кажется, само собой разумеющимся. С утра едим, идем в школу, днем обедаем, делаем уроки, а вечером можно и поиграть во что-то. Чему тут учить? Живи по накатанной и не парься. Угу. У простых людей все просто. Да. Человек входит в привычный ритм и в таком ритме живет, до старших классов. Тут просыпается стратегическое планирование. Не у школьника, у родителей. Родители думают, в какой вуз отдать чада. Девять из десяти смотрят на престижность вуза, профессии и цены учебы. Мы тебе учебу оплатим дальше сам. Угу, то есть горизонт планирования 5 лет. И лишь одни родители из 10 думают над важнейшим вопросом. сколько мой сын-дочь будет зарабатывать после вуза, а также куда пойдет работать, будет ли после окончания вуза востребована эта профессия, какие связи дает профессия, доступ к каким людям дает этот вуз. Вот у этих родителей горизонт планирования 10 лет. Читай «Мудрость», «Стратегическое планирование», «Игра в долгую». Бывает и по-другому. Есть старый анекдот. Еврейка гуляет с детьми. Соседка спросила, «Сколько уже годков вашим детям?» Ответ. «Ювелиру пять, юристу семь». Да. Кто-то не спрашивает детей. «Сына, кем хочешь быть?» А кто-то целенаправленно растит детей в сторону семейного бизнеса. Сколыбели выращивает продолжателей своего дела. Есть и другая стратегия. Родители гоняют ребенка то на пение, то на музыку, то на плавание, то на рукопашный бой, то на резьбу по дереву, то на обработку металла. Подкидывают конструкторы. головоломки прочие игрушки на соображалку смотрит что ребенку больше нравится к чему лежит душа в каком деле просыпается талант а найдя прокачивают это направление скажем если у ребенка хорошо с математикой он любит головоломки прямая дорога на мехмат и войти если хорошо заходит ручной труд в строительный институт почему бы и нет любит читать и хорошо с русским иняс или филфак Здесь есть любопытная закономерность. Поначалу ваше развитие определяют родители по какой-то из только что описанных стратегий. Но рано или поздно в человеке пробуждается собственное «я», своя воля. «Нет, мама, не хочу в техникум связи», «хочу на юридический» или «нет, папа», «право не для меня», «хочу в театральный». С этой минуты ответственность за ваш горизонт планирования на вас и только на вас. Здесь еще на стадии выбора вуза вы должны заглянуть в будущее и хотя бы примерно наметить для себя, как и на что вы будете жить после вуза, где и кем работать. За горизонтом. Если важность вопроса, как и на что жить после вуза, вы поняли во время учебы или после, быть может, из этой книги «Все хорошо». «Все нормально. Лучше поздно, чем никогда». «Думаем вместе». Классический горизонт планирования достался нам еще с советских времен. Вам знаком. Школа, вуз, работа, на дядю, пенсия. Стандартный современный горизонт планирования. Школа, вуз, работа, на дядю. Ипотека, еще 15 лет работы на дядю. С периодической сменой дяди на более денежного. Ипотека выплачена, работа до пенсии, пенсия. Не знаю его лично, но Даниил Гришвин верно подметил. Самый существенный показатель и стимулятор конкретного студента к учебе – доход. В Екатеринбурге, где я проживаю, зарплата специалистов и помощников судей, начальных должностей в госорганах начинается от 12 тысяч рублей, оканчивается 20 тысячами рублями. Помощник юриста – 10-20 тысяч рублей. Желание убиваться на семинарах, ночами не спать с учебником совершенно исчезает у большинства ребят. после понимания низкой доходности на начальных этапах и облачной перспективы в будущем. Сколько ни учит ТГП и гражданское право суть происходящих явлений в жизни, оно вам понять не поможет. Когда вы видите низкие зарплаты юристов, вы видите горизонт в обычном смысле этого слова. Видимая граница неба и земли. Кажется, будто там мир кончается. Но если идти к горизонту, вам все время будут открываться новые и новые просторы. Также и в нашем нелегком деле озеленения Луны. Зарплаты в объявлениях – это не конец мира, это горизонт. Вы видите уровень, который вам доступен сейчас. Вы не видите, что там, за горизонтом. Туда, к большим деньгам, нужно еще прийти. Со временем придете. Если будете планировать свою жизнь, учебу и развитие профессии хотя бы на пять лет вперед и пахать, пахать, пахать, К звездам. Старый горизонт планирования – школа, вуз, работа, на дядю, пенсия – отходит в прошлое. А то и уже отошел. Сначала могут повысить пенсионный возраст, потом и вовсе отменят. А если не отменят, то пенсия будет такой, что на нее не проживешь даже впроголодь. В любом случае, на старости лет придется работать, чтобы как-то сводить концы с концами. Примечание. Как выжить на пенсии – общая беда. над ней сейчас бьются лучшие умы планеты. Подробнее об этом. Грегори Сальсберри, Пенсиология. Переосмыслим американскую мечту в новой экономике. Гарри Филдс. Тяжкий труд и тяжкая бедность. Путешествие по миру. Робин Блэкборн. Шокирующий век. Как нас подводят финансы. Анжи Петр Вербински. Будущие работы в информационном обществе. политико и экономические выводы. Адриан Сателло-Валенсия. будущее работы, сверхэксплуатация и социальная ненадежность. Или нет. К пенсии у вас может быть несколько квартир. Сдаете квартирантам, и вот вам постоянный доход. Или другая недвижимость. Знаю одного юриста из Бейкер и Маккензи. Примечание. Очень крупная и известная юридическая фирма. Международная. 4000 юристов. 77 отделений в 47 странах. К 30 он почти стал партнером и стал бы, но внезапно для многих выбрал другую ветку развития. Купил курорт где-то в Карпатах и ушел из профессии раскручивать свой турбизнес. У вас может быть своя юрфирма, налаженный бизнес, верные люди, прошедшие с вами не одну передрягу. Все работает, вы появляетесь пару раз в неделю, чтобы не расслаблялись, чтобы не левачили и не тырили гонорара. У вас может быть доход с капитала, вклад в банки, акции, паи в пифах. Примечание. Пиф – паевой инвестиционный фонд. Конечно, риски тут ой-ой-ой какие. С квартирами-курортами проще, но многие создают себе доп. доход и подушку безопасности к старости и через эти сомнительные бумажки. У вас может быть что-то еще, что-то доходное. Современный горизонт. Поэтому современный горизонт планирования я бы в общих чертах описал. Виртуальная схема «Современный горизонт планирования» доступна в PDF-версии данной книги. Да, вот так. Путь к достойной жизни долог и тернист. Первая контрольная точка, распутье, будет после вуза. Сумеете ли вы войти в профессию? Если во время вуза осваивали и практиковали право, как я советовал в книге, то вас, первое, Примут на работу, к дяде или в консалтинг, или, второе, вы уже работаете, или, третье, у вас своя частная практика. Какая-никакая, десятку-двадцатку приносят. А значит, в любом из трех вариантов цель «стать хорошим юристом» достигнута. Пора идти дальше. Если вы не учились в ВУЗе, не занимались самообразованием, залипали в сети, страдали еще чем-то, закономерно вылетите на «ушел из профессии». Вы не выдержите конкуренции, не сможете устроиться на работу. Конец? Нет. Куда-то вы устроитесь. В притягивалку продавцом, в пчелайн-менеджером, да хоть продавцом на рынок. Если честный, добросовестный исполнительный, куда-нибудь да воткнетесь. Это опять работа над дядю. Где можно взяться за ум? Помимо основного функционала осваивать право, помогать дяде с документами и юр-вопросами. Правдами и неправдами выжать из дяди запись юрист в трудовой и со временем устроиться юристом. Тогда вы тоже рано или поздно станете дорогим юристом. Следующая цель стать дорогим юристом. Для сей цели юрист обычно прокачивается, работая на дядю, потом меняет дядю на более хлебосольного, то есть уходит на другую работу, на большие деньги. Часто и в другую сферу из штатников консалтинг или наоборот. из консалтинга в штатнике. Допустим, получилось, вы получаете вожделенные 50-70 тысяч, вроде все хорошо и здорово, жизнь удалась. Нет, вы стоите на втором распутье. Если вы будете тупо работать, получать зарплату, тратить деньги, потом опять работать, потом опять тратить, то рухните на ветку ипотека еще 15 лет работы на дядю и рискуете встретить старость с пустыми карманами. На этом этапе, когда вы, дорогой юрист, подчеркиваю, дорогой, но еще не богатый, самое время заняться, как лучше сказать там, предприимчивостью. Почему сложно подобрать слово? Раньше звучало «планировать и пахать, пахать, пахать». Верно, но на этапе «я, дорогой юрист, если только пахать, то есть работать, вас вынесет на». В колхозе больше всех работала лошадь, но она не стала председателем колхоза. Если только работать, зарабатывать и тратить, то вы упретесь в потолок и застрянете на своем уровне. Здесь нужно помимо работы в основное время, в свободное время, работать в смысле проявлять предприимчивость, думать, куда вложить деньги с основной работы сейчас, чтобы получить доход или иное благо потом. Эти думы неизбежно приводят к прокачке другой ветки. Если вы думаете отложить денег, купить квартиру и сдавать, Вы изучаете рынок недвижимости, где выгоднее купить, куда будет развиваться город, какие риски при покупке и так далее. Если вас привлекли пифы, вы изучаете, что такое паи, как кидают вкладчиков, какие фонды платят, какие нет, как понять, можно нести деньги в тот или иной фонд, где и как вас могут кинуть. Если вы решили заняться курортным бизнесом, скажем, построить гостиницу на участке у моря, доставшемся вам в наследство, Вникаем в строительство, прикидываем смету расходов, сроки окупаемости, ищем источники финансирования, как оформить отношения с инвесторами и так далее. Что предполагает как многочасовые бдения в Советнике Плюс, так и долгие поиски в сети опыта практиков, прошедших этим путем до вас. Таким образом, предприимчивость – это умение найти возможность заработать денег, а прокачка другой ветки – ваше развитие в сторону… как воплотить возможность на практике и заработать. И трижды прав старик Уоррен Баффет, сказав «Хочешь работать – работай. Хочешь разбогатеть – придумывай». Да, сложно. Да, долго. Да, много рисков. Но если хотите когда-нибудь прийти к достойной жизни и старости, прокачивайтесь, планируйте, развивайтесь. Два пути Наверное, вам тяжело принять дзен из того, о чем я только что рассказал. Если так понимаю, кто вырос за компьютером, привык, нажми на кнопку «Получишь результат», как пелось в старой песне. Увы, в жизни нет кнопок «Разбогатеть», «Стать великим юристом», «Получать миллион в месяц» и так далее. Вы могли читать все эти истории. Такие-то за три дня написали на коленках модное приложения и заработали миллион. всеки то придумали новую формулу расчета посещаемости сайтов, и продали в Google за 100-500 денег. Эдакий выиграл Олимпиаду по праву и выиграл стажировку в Оксфорде, и так далее. Думаете, повезло? Нет. Человек с поверхностным мышлением и привычкой сжать кнопки видит только итог, но не процесс. Сколько трудов вбухано, сколько сил положено, чтобы к этому итогу прийти. Написал модное приложение, а до того пять лет изучал программирование, нашел выходы на толковых маркетологов которые смогли подсказать чего не хватает на рынке программ за что люди готовы платить деньги придумали новую формулу расчета посещаемости сайтов года три за еду и опыт писал сайты одновременно учился по книгам и видеокурсам выиграл олимпиаду по праву с ясли учил право под присмотром отца крупного юриста международника и мамы судьи из сипа примечание суд по интеллектуальным правам Далее вы могли привыкнуть к признанию. Написал пост в уютной жежешечке получил лестный коммент. Автор жжет, пиши еще и так далее. Удачно твитнул, получил лайк. Отсюда у многих исчезает стимул к работе над собой. Потому что когда вы осваиваете право, корпите над материалами дела, пишете статью в какой-то сборник, лайков в привычном вам виде вы не дождетесь. А вы уже привыкли, сделал, получил лайк. Как же без лайков-то? не я так работать не могу может и смешно если бы не было так грустно увы у многих молодых отношение к труду именно такое вообще в жизни тоже есть лайки неочевидные вам ставит лайк клиент советует вас друзьям вам ставит лайк работодатель платит зарплату вам ставит лайк преподаватель если вы хорошо ответили на семинаре или там написали реферат но будьте сильнее Привыкайте трудиться ради себя, а не ради чужих оценок, лайков. Живите и развивайтесь для себя, своих целей, своих ближних, а не ради виртуального одобря от незнакомца из дебри сети. Да, есть два пути, все и сразу, и ежедневный кропотливый труд над собой. Большинство увидит только итоги вашего труда и скажут «повезло, родители помогли, с этим надо родиться». Прочие отмазки и оправдания своей лени и бездействию. Улыбнитесь. Идите дальше к своим целям. Пока остальные будут ждать всего и сразу, вы покорите очередной Эверест. Удачи. Домашнее задание. Тренируем горизонт планирования. Возьмите лист формата А4, а лучше А3. Как водится, отключите все отвлекалки. Комп, телефон, дверной звонок. Спросите себя, каким буду я через три года? Как и где я живу? Где работаю? В какой сфере? Как выйти на этот уровень? Скажем, чтобы через три года получать 70 тысяч рублей. Куда мне развиваться сейчас? Что будет востребовано? Корпоративка? Интеллектуалка? Сколько там платят? Какие требования к этим юристам? Что освоить, чтобы этим требованиям соответствовать, а лучше превосходить? Чертите схему, ставьте цели, достигайте.